Лучше жалеть о сделанном. О чем мы сожалеем больше? О том, что в прошлом сделали что-то неправильно? Или о том, что чего-то не сделали? Эти вопросы заинтересовали ученых Томаса Жиловича и Виктора Хастерф-Медвич из Корнельского университета. Во время небольшого эксперимента они рассказывали его участникам историю двух студентов-однокурсников, которые получили возможность перевестись в университет с более высоким рейтингом. Один отклонил предложение, другой принял. Но в результате оба остались недовольны своим решением. Исследователи задали два вопроса. Кто из друзей через короткий срок будет сожалеть о своем решении больше? И какое решение будет расценено как неверное через долгое время? Оказалось, что большинство опрошенных уверены. Независимо от того, как сложится судьба, первый студент и спустя года будет помнить о том, что не принял решение, и возможно упустил свой шанс второе о своем решении будет сожалеть лишь короткое время. этот результат подтвердил и другие подобные исследования люди недолго горюют о том, что оказалось ошибкой, но спустя годы сожалеют о решении которое они приняли впрочем возможно этот феномен характерен лишь для западного общества, которое одобряет активность и порицает бездействие.